надлежит иметь по известной гистории о последующем известии. Первое. Как содержался царь Петр Алексеевич, яко-царевич с матерью своей по смерти царя Алексея Михайловича? Второе. Какую болезнью болезновал царь Федор Алексеевич перед смертью и задолгой был болен до кончины? И по смерти его, как избрание царя Петра Алексеевича воспоследовало, и что чинилось по избранию мая по 15 число, когда главный бунт начался. Третье. Что во время того бунту с его величеством отбунтующих случилось? Четвертое. Какие внутренние интриги в том и от кого были? Пятое. Каким образом Хованский казнен из какого случая? Шестое. Какие интриги и умыслы на его величество до казни Шекловитова и от кого были? и как они и от кого открылись, и каким образом та перемена учинилась и царевна в монастырь сослана. Седьмое. Каким образом царское величество охоты к воинскому делу и экзорцициям получил и набор Преображенского и Семёновского полков, и прочее. Перечисляя птенцов Петра, людей, которые должны были иметь самое сильное влияние на судьбу России по его смерти, мы до сих пор не встречались ни с одним иностранным именем. Действительно, несмотря на упрёки в пристрастии преобразователя к иностранцам при Петре и после смерти его вся власть находилась в руках русских людей. И мы знаем, что Пётр поступал в этом отношении совершенно сознательно. Он привлекал к себе в службу даровитых иностранцев, отличал, награждал их, но не давал им первых мест. Привязанность к лефорту была грехом юности, который не повторился в возрасте зрелом. Несмотря на жалобы Под куля, что русские дипломаты не умеют вести своих дел при иностранных дворах, Петр не принял его совета назначать иностранцев на дипломатические посты, пока русская молодежь воспитается. Воспитывая свое войско не на маневрах, а в настоящей трудной войне с превосходным по искусству неприятелем, Петр хотел точно так же воспитывать и свое дипломатическое войско. Он был так велик, что ошибки, неудачи, Необходимо при начале каждого дела, нисколько его не смущали. Он был так велик, что нарвское поражение признавал благодеянием Божьим для России. Так могли ли его смутить первые неловкие шаги русского человека на дипломатическом поприще? Петр был велик глубокой верой в способности своего народа, умением выбирать людей, способных и воспитывать их для известного рода деятельности. Но великий человек умер слишком рано. Сосредоточение, напряжение сил немедленно стали ослабевать, немедленно оказалась неверность гениальным и патриотическим приемам Петра. Птенцы его сами раздвинули свои ряды для иностранца, дали последнему больше значения, чем сколько хотел уступить Петр иностранцам. Петр употреблял для дипломатических дел иностранца, одаренного большими способностями. То был Астерман. Но, несмотря на важные услуги, оказанные Астерманом, несмотря на то, что эти услуги были вполне оценены Петром, Астерман по смерти императора был так одинок, так затерян среди русских, что о нем не слышно. Но уже с самого начала легко было видеть, что Астерман получит важное значение, сделается необходим при дипломатических вопросах. Юные широкие натуры птенцов-петровых были неспособны к постоянному усидчивому труду, к соображению, изучению всех потребностей дела, чем особенно отличался немец Астерман, имевший также огромные преимущества в образовании своем, в знании языков немецкого, французского, итальянского, усвоивший себе и язык русский. И вот при каждом важном запутанном деле барон Андрей Иванович необходим ибо никто не сумеет так изучить дело, так изложить его. И барон Андрей Иванович незаметно идет все дальше и дальше. Его пропускают, тем более, что он не опасен. Он один, он не добивается исключительного господства. Где ему? Он такой тихий, робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболеет. Он ни во что не вмешивается, а между тем он везде. Без него пусто, неловко, нельзя начать никакого дела. Все спрашивают, где же Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важный, ибо опасный. Он при обсуждении дела не закричит так против Англии, как Нистовый, Ягужинский. Не вооружится так сильно и решительно против Австрийского союза, как Толстой. Но он тихонько подвернет такую штучку, что испортит все дело уже решенное. И Ягужинский, и Толстой замолчат.